пол собора вскользнулся новым толчком, еще более сильным, нежели предыдущий. По куполу тоже змеились трещины, вниз посыпала штукатурка и лепнина. Двадцать час пятьдесят семь минут. Монг с трудом оторвался от пола. Один его глаз был залит кровью. Неудачно, упав лицом вниз, он ударился об какой-то гробницы, разбил очки и рассадил бровь.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 Восток начались подземные толчки, его сбросило с металлической платформы, и он упал рядом с гробницей, в которой был спрятан лаптоп. Свернувшись, Грея перекатился и принял удар на плечо, сохранив очки и пистолет, а вот переговорного устройства он лишился. Первый удар выбил окошко на платформе, и теперь выложенная древним камнями дорога была усеяна осколками стекла. Грей огляделся.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 Направив левую руку с зажатым в ней пистолетом в сторону пролома в стене гробницы на случай появления незваных гостей, Грей активировал лэптоп. Монитор, разделенный на две части, ужил. Камеру, установленная внутри усыпальницы святого Петра, не показывала ничего, кроме темноты. Выстрел, больше не слышались. Царство мертвых снова погрузилось в ничем не нарушаемое безмолви.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 Она слегка пульсировала в такт вибрации каменного пола. Казалось, что камера реагирует на какое-то излучение, испускаемое прибором Рауля. Но где же сам Рауль? Грой перемотал цифровую запись на минуту назад, остановив ее на том месте, где Рауль стоял возле могилы, и держал в руках пульт дистанционного управления. Нажав на кнопку, великан повернулся, чтобы посмотреть на эффект, произведенный этим нажатием. На двух дисках, прикрепленных к противоположным сторонам гробницы, мигали зеленые огоньки. Внимание Грея привлекло какое-то движение. Он увеличил изображение, сфокусировав его на небольшом отверстии в основании усыпальницы. Цилиндр с порошком завибрировал, а затем оторвался от пола. Левитация! Грей начал понимать, что происходит. Ему припомнились слова Кэт о том, что... Порошки в М-состоянии, будучи помещены в сильное электромагнитное поле, проявляют способность к левитации и превращаются в мощные сверхпроводники. Он также вспомнил открытие, сделанное Монком в Кельнском соборе, когда-то обнаружил там намагниченный крест. Должно быть, эти диски с мигающими зелеными огоньками представляют собой сильнейший электромагнит. Стало быть... Назначение прибора Ордена Дракона состоит лишь в том, чтобы создавать электромагнитное поле вокруг смеси металлов, превращая ее в моноатомный сверхпроводник. Теперь Грей знал, что за энергией исходит оттуда пульсирующим светом. Он понял, какая сила убила прихожан Керни. Боже милостивый!